Духовной жаждой утомим, Несмотря на паспортные данные. Не читайте, не завидуйте, Я гражданин страны страдания, Я гражданин метафизической империи Страны страдания. Поздно выбирать свободу В Либерии или Иордании, Мне не интересен рейтинг. Боль бомжа равна боли первой дамы. ГУЛАГ и одинокий замок Рейдинг соседствуют в стране страдания. Самые красивые женщины живут в стране страдания. Некрасивые становятся в ней красавицами. Я хотел бы, чтоб ты выбрала свободу. Не для тебя, отечества, где отключают воду, но мы зарегистрированы тайно в стране страдания. Скорлупа материалистической империи взрывается по Настрадамусу. Я слышу писк беспомощный, без перьев рождающейся птицы сострадания.